Глава третья. Вот оно. Сладкое понятие «свобода». Свобода от контроля Всетворца. Спасение от неминуемой гибели пьянило, а все вместе вызывало состояние эйфории, всемогущества и вседозволенности. Вокруг парили универсумы в своем великолепии и хаотичной упорядоченности, а энтропия размышляла. Замечательно. Тут вполне можно затеряться, и найти меня будет невозможно. Впрочем, кто искать будет? Искать никто не будет, потому что я погибла. А сейчас нужно определиться, что за пространство окружает меня, и сможет ли оно меня подпитать. Смогу ли я в нем находиться без вреда для своих внутренних структур? Еще раз просканировало незнакомое пространство. Ничего, кроме универсумов. Оптимально было бы попасть в какой-нибудь из них и взять под контроль. Идея хорошая, но невыполнимая. Она помнила, сколько потратила времени на то, чтобы пробить тоннель в мембране в своем универсуме. Миллиарды и миллиарды лет. Поэтому идея отпадала, разве что попадется универсум с тонкой мембраной. Решила опробовать этот вариант в будущем. Сейчас она находилась рядом со своим универсумом и нужно побыстрее отсюда убираться. Образцы местного пространства показали вполне нейтральное к ней отношение. Не забирали у нее энергию, но свою отдавали минимально. Существовать можно, но без излишних трат энергии. Восстанавливать себя при таком энергетическом голоде придется долго. Ладно. Пока есть силы, нужно затеряться в бесконечных просторах. Сканируя окружающее пространство, устремилась вперед, огибая встречающиеся универсумы. Ей очень не понравилась ограниченность сканируемого пространства, потому что универсумы не пропускали ее излучение, просто отражая его как зеркала. И вскоре эхо ее сканирующих возможностей стало заполнять пространство между универсумами. Вскоре со всех сторон стало ловить свои же излучения, вначале не понимая, что происходит, но сообразила и перестала сканировать. Пару раз ткнулась в универсумы, пытаясь проникнуть внутрь. Не получилось, мембраны оказались непроницаемыми, да и сил у нее оказалась недостаточно. Тем не менее, пыталась еще и еще раз. Наконец, посчитав, что залетела достаточно далеко, остановилась, решив проверить пространство многомерности. Увы, ничего не вышло. Многомерности в этом пространстве не существовало, только одна реальность, в которой она находилась». В полный рост вставал вопрос, что делать дальше. Вопрос, на который ответа не было. Вокруг плыли шары универсумов разных размеров, разделенных огромными пространствами пустоты. Там находились вселенная, там находилось то, что для нее привычно. А здесь сплошное однообразие. Она запаниковала. Радость спасения сменилась растерянностью. Ее вибрации вновь разнеслись по мультиверсуму и, многократно отражаясь от универсумов, как эхо звучали по всему пространству. «Прекрати беспокоить пространство!» Вибрации тихие, направленные только на нее. Она обрадованно откликнулась от радости во весь голос. «Я сбежала из одного из универсумов!» Голос ее тут же прервал. «Прекрати фонить на весь мультиверсум! Хочешь, чтобы тебя стерли?» «Общайся только направленно и на умеренной мощности, чтобы сигнал никуда не уходил. Твои крики теперь долго будут блуждать по мультиверсуму». Энтропия внутренне сосредоточилась. Сбежала от одной напасти и попала в другую. Здесь тоже могли ее стереть. Собралась и ответила на той же чистоте, что и незнакомая сущность. «Я сбежала из универсума, чтобы меня не стерли. Хотелось бы продолжить свое существование здесь» только вот не могу понять, как». «Желание понятное», — ответил незнакомец. «Мы все проходили через это». «Многим не удалось выжить, пока мы учились и приспосабливались к особенностям мультиверсума». Он сделал паузу, ожидая вопросов. «Энтропия слушала и ждала. Что толку задавать вопросы?» Незнакомец продолжил. «Хорошо, что у тебя есть выдержка. Это поможет выжить в будущем. Сущности, которым посчастливилось сбежать из своих универсумов, живут обособленно, отдельно от остальных универсумов. Но прежде чем я тебе сообщу подробности, расскажи свою историю, как ты сюда попала. Я в курсе, что мембрану универсума нельзя преодолеть. Энтропия понимала, незнакомец — единственный шанс выжить здесь. Счастливый билет в эту реальность, поэтому не стала ломаться, а рассказала все как есть. Я проиграла битву единому. Ввела его в заблуждение и бежала через тоннель в мембране, которая пробивала миллиарды лет. Вот для такого случая. Теперь я здесь. Более добавить нечего. Такова моя история. Незнакомец слушал, не перебивая. Когда энтропия закончила, подумал и ответил. Ситуация знакомая. Теперь запомни. Из универсума бегут не только сущности отрицательной направленности, но и положительной. Да, не удивляйся. «Здесь есть операторы светлой стороны». «Так вот, мы сосуществуем в этом мультиверсуме в одном пространстве вместе, правда, по разную сторону. Мы сами по себе, а они самоорганизовались иначе. Пока никаких междуусобиц и битв между нами не происходило». «Я поняла. И где вы живете? Вернее, находитесь. Наш новый дом, а теперь, похоже, и твой, прямо перед тобой, прямо перед собой энтропия ничего не видела». Пейзаж со всех сторон одинаковый, плывущая в пространстве шары универсумов. Она напрягла свои силы и решила просканировать пространство перед собой. Там тоже плыл универсум. Ее остановил незнакомец. Я же предупреждал. Не стоит прилагать чрезмерных усилий. Можно привлечь нежелательное внимание. Действительно. Так, где же это пространство? Я кроме универсумов ничего не вижу. «Замечательно, значит, мы хорошо поработали, и обнаружить нас нелегко. Если не обнаружила ты, находясь рядом, то другим это тоже не под силу. Прошу в твой новый дом». Энтропия видела, как темная сущность незнакомца нырнула в тот самый универсум, который находился перед ней. «Не может быть!» Пронеслось в ее сознание, однако видела собственными глазами случившееся. «Что теперь делать?» Последовать за незнакомцем? Но как преодолеть мембрану? Ладно, будь что будет, попробую. Собралась и метнулась к универсуму, ожидая, что ударится о мембрану и отскочит. Каково же было ее удивление, когда не встретила никакого сопротивления и мгновенно очутилась в пространстве универсума. Странность заключалась в том, что она видела все, что происходит снаружи. Там также плыли шары универсумов, Мембрана почему-то оказалась не только проницаемой, но и прозрачной. По инерции она пролетела далеко от точки входа. Незнакомец едва ее не потерял. «Я же предупреждал использовать минимум усилий». «Где я? Что это вокруг?» Задав вопрос вибрацию, поняла, что не одна. Ее окружало множество сущностей отрицательного или «правильнее будет разного порядка», с разной конфигурацией полей и разной напряженностью. От всех сквозило одним чувством — любопытством. Со всех сторон посыпалась масса вопросов, но незнакомец остановил этот вал любознательности. «Подождите! Дайте ей прийти в себя! А пока знакомьтесь! Эта энтропия только что прибыла из одного из универсумов, судя по всему, очень любопытного, и с невероятной историей своего спасения. Пусть привыкнет, освоится» и потом подробно расскажет о себе. Окружающие сущности согласились с ним и прекратили задавать вопросы, но никуда не улетали, продолжая кружить вокруг энтропии. Она не верила в происходящее. Сущности по размерам, силе и возможностям не уступали ей самой, а некоторые таки вовсе превосходили. Наконец пришла в себя и задала вопрос своему гиду. «Кто ты? Я такой же, как и ты, бежал из своего универсума по тем же причинам, что и ты». «Кстати, остальные сущности тоже беглецы». «Так вот, я выполняю здесь роль предводителя. Зовут меня...» Тут пошла совершенно ей непонятная последовательность энергетических вибраций. «А попроще можно?» «Можно. Называй, как хочешь». «Ладно, тогда я тебя назову бывалый». «Что оно означает?» «Сущность, которая много знает, много пережила и может управлять другими». «Мне нравится, вполне подходит». Почему мембрана универсума, где мы находимся, прозрачная? И почему мы попали сюда так легко? Здесь вот в чем весь секрет. Никакого универсума нет. Как нет? Мы же в нем находимся. Вот так? Нет. Мы находимся внутри иллюзии. Не поняла. Энтропия. Включайся и анализируй быстрее. Мы создали маскировочное поле. Снаружи оно выглядит как универсум. Но на самом деле мы находимся в пространстве мультиверсума. Понятно. В моем прошлом универсуме такие поля создавали биологические существа. Скажи, от кого мы прячемся? Кто угрожает нам в этом пространстве? От кого прячемся, не знаю. Что касается угрозы, то она очень реальная и случается с непостоянной периодичностью. В чем ее реальность, бывалый? Реальность в том, что нас начинают стирать из реальности этого универсума. То есть уничтожают здесь, можно и так сказать. Разве ничего нельзя сделать? Нас ведь много. Неужели мы не можем постоять за себя? У тебя будет такая возможность, попробуй. Но до сих пор никому не удавалось. Сущности, которых ты здесь обнаружила, новая. Из старых один я. Понятно, не зря я назвала тебя бывалой. Энтропия осмотрелась. Вокруг нее клубились мощнейшее создание с невероятным количеством энергии. Такого количества энергии должно хватить для того, чтобы вскрыть не один универсум. Хотя не, вскрывать не стоит. Мы пробьем несколько тоннелей и распределимся по универсумам, что нас ждет там. Бывалый, если мы сможем проникнуть в универсумы, что нас ждет там? Он удивленно отреагировал. «Как что? Борьба за контроль над вселенными и универсумом! Объединимся с теми, кто с нами, и завоюем универсум, в котором сможем существовать бесконечно долго!» Общение слышали все сущности, собравшиеся около энтропии и бывалого. Они почувствовали возможность продолжения существования в универсуме, который надежно защищал бы их от стирания мультиверсуме. «Могут ли они быть стерты в самом универсуме?» Этого они не знали, но, скорее всего, нет. «Если ты знаешь, как проникнуть в универсум, тянуть не стоит. Мы уже долго здесь, скоро появится стиратель, который откроет на нас охоту», обратилась к ней совсем молодая особь, по силам равная разве что апокалипсису. «Кто ты и откуда?» «Из универсума, где взрывала звезды и сталкивала галактики. И меня у меня нет». «Понятно. Так же, как и все мы, поддерживала хаос во вселенных. Можно сказать и так. Тогда назовем тебя дезорганизация. Я не против. Энтропия поняла. Темная сила настроена решительно. Ведь выбора-то особо нет. Или проникнуть в универсумы, или погибнуть. Нам нужно пробить тоннели в мембранах универсума и проникнуть туда. По своему опыту знаю, что силовые поля мембран слабее с внешней стороны, то есть с нашей, и мощнее с внутренней. Для нас не нужен широкий тоннель, достаточно шириной в один атом. В него мы сможем просочиться. Дезорганизация окинула ее внутренним взглядом и провибрировала разочарованно. Ты что, думаешь, что самое умное? Этот способ давно опробовали. Увы, ничего не получилось. Не хотите, не надо, я просто так ждать охотника не буду. Кто со мной? бросила она клич. Особи кружили темными тучами и молчали. Энтропия понимала, одной ей не справиться, но и отступать не собиралась. Обдав энергии бывалого и дезорганизация, устремилась к одному из универсумов. Сконцентрировавшись, принялась за работу, не обращая ни на что внимания. Как она и предполагала, первые слои мембраны легко поддались. Все-таки навык остался, она знала состав силовых полей послойно, но энергии пробить все слои не хватит.